Когда-то красивый и стремительный, он из последних сил отползал на десяти узлах с заметным креном на левый борт. Комендоры продолжали лихорадочно обстреливать врага из уцелевшего кормового 120-мм орудия и пары бортовых трехдюймовок. Но всем и на Чихае, и на Варяге было ясно, что это агония. У изувеченного кораблика не было ни скорости, чтобы уйти, ни артиллерии, чтобы отбиться, Нисколько-нибудь значимой брони, чтобы терпеть обстрел. Словом, не было никаких шансов. И тем неожиданнее оказался приказ Руднева, в очередной раз вызвавший на мостике жаркие споры, более подобающие одесскому привозу, а не кораблю в бою. «На руле держи правее курс на транспорты. Ход до самого полного. Сигнальный от Симафорти на Чихаю на английском, а ось поймут. Восхищен вашим мужеством».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 За последние пару часов ему не дали добить уже третий корабль противника. Сначала Чиода, потом Нанива, а теперь вот еще и Чихая. Ну сколько же можно издеваться? Его молчаливо поддерживали, буравя командира хмурыми взглядами, оба штурмана, Берон Собирилев, лекарь храбростен, и даже рулевые, что уже ни в какие ворота не лезло, поминутно отрывали глаза от штурвала и зыркали на командира. Офицеры и матросы «Варяга», поверив в свои силы, жаждали победы не по очкам, как прорыв мимо четырех крейсеров противника, а по полной, заканчивающейся пузырями, поднимающимися из глубины над могилой вражеского корабля. Во-первых, не поворот, а разворот. Правым бортом не добить, там у нас почти все зубы выбиты. А торпеды на эту мелочь тратить слишком расточительно, сейчас, когда есть более важные цели. Во-вторых, не двадцать минут, а полчаса минимум. Это же не миноносец. В его корпусе для утопления надо будет наделать много шестидюймовых дырок ниже ватерлинии. За это время нас догонят не и и Акаси. Драться с ними, рискуя потерять ход и дождаться остальных? Хорошо быть добрым, господин лейтенант, когда это тебе ничего не стоит. А уж когда у тебя вообще нет другого выхода, то и подавно» есть господин капитан первого ранга по кому тогда стрелять прикажете процедил сквозь зубы зарубаев да наверное командир опять прав но как же обидно если чихая не прекратит огонь а скорее всего не прекратит не тот народ японцы то продолжайте по ним из всего что достает утопить вряд ли успеете но чем дольше этот металлолом будут ремонтировать тем лучше а потом по транспортам, Они где-то там, в тёмной части горизонта, разбегаются, как тараканы. Вот с ними и насладитесь утоплением больших кораблей. Что там у нас с перезарядкой минных аппаратов, скажет мне кто-нибудь или нет? Минами транспортники всё же сподручнее топить, чем нашими сверхбронебойными снарядами. Через несколько минут на мостике появился запыхавшийся и закопчённый старший офицер. Докладываю, Всеволод Федорович, с левого борта оба аппараты готовы к стрельбе. С правого... Там аппаратов больше нет. Вернее, тот, что в кают-компании еще можно починить, ему только осколками досталось, были бы запчасти и время. А вот тот, что в церкви стоял, разнесло прямым попаданием вместе с расчетом. Влепили в момент расхождения стыкачиха. На минуту бы раньше, пока мина была в аппарате, и правого борта у нас бы не было. Счастье, что успели выпустить. Носовой должны перезарядить через полчаса, а кормовой — это просто балласт получается. Спасибо, Вениамин Васильевич. Рад, что вы живы и вроде даже здоровы, в отличие от меня, болезного. Можете кратенько рассказать, что у нас вообще с повреждениями, пока есть свободная минутка. За минуту, боюсь, не уложиться. Итак, потери в людях. Мич Шиллинг. Убит наш Александр. Прямо у орудия. Младший механик Сергей Зорин убит. Не повезло находиться у двери той самой угольной ямы, где снаряд взорвался. Даже непонятно, чем его. То ли с железом, то ли куском угля. Лейтенант Климов с Севастополя во время тушения пожара на юте изранен осколками в спину и голову. У меня на глазах. Пяти минут не прожил после. Лекарь Меркушев скорейца убит. Бедняга. Буквально на секунду из лазарета высунулся санитарам помочь. Тут его и достало. Нижних чинов погибло не менее сорока человек. Ранены вы... Мичман Лобода основательно, Мичман Эйлер легко. Слава богу, в сорочке родился. Осколок отрикошетил от нательного креста. Кому расскажи, не поверят. Вот уж божий любимчик. Трюмный механик солдатов что-то на ходу чинил, его немного приложило раскаленный котел, когда от взрыва на корме крейсер рыскнул. Но с поста уходить отказался, значит легко. Еще один артиллерист, они-то все это время на верхней палубе, Граф Нирот тоже не сильно, в руку на вылет. Осколок мелкий, слава богу, и кость не задета. Ему, правда, еще лицо песком из мешков, что вокруг дальномера лежали, отполировало. Но все одно, счастливчик. От тех мешков одни лохмоть остались. Не будь их и прочей вашей блендировочной импровизации, от него и от расчетов орудий никто бы в строю и не остался. Из нижних чинов в лазарете раненых под полтинник. В строю как бы не в полтора раза больше. Кто из них из нашей команды, кто скорее, со Севастополя или Сунгари, разберемся завтра. Артиллерия. Не подлежат ремонту 3 6-дюймовки, 5 3-дюймовок, 47-мм нагрота Марси и одна из пушек Барановского. Есть шанс отремонтировать 2 6-дюймовки и 1 3-дюймовку, но это не сегодня и даже не завтра, надо пару дней. Расход снарядов. Больше половины 6-дюймовых из треть 3-дюймовых. Минные аппараты по правому борту один в дребезги, второй можно попытаться восстановить. Но тут так на так. Носовой вроде должен сработать, хотя и задело его осколками. Выстрелим узнаем. Мин выпустили пять штук. А если он все же исправен, то выстрелим и потонем. Вы оптимист, батенька, как я погляжу. Что еще нам супостат угробил? Кто-нибудь дайте воды для начала. В горле пересохло. Спасибо. Носовая труба, вообще не понимаю, почему еще держится. По всем законам физики, должна быть за бортом и еще пол снести попутно. Но стоит, зараза такая, упорная. Завтра ее или чинить, или валить надо. Малейшие качки ей не вынести. Да и, соответственно, тяга в носовой кочегарке практически нулевая. Остальные трубы в осколочных дырах, но это поутру быстренько жестью золотаем. Тоже с вентиляторами, то. Ход пока держим 21 узел, еще пару часов Лейков обещал продержаться, потом придется снизить до 17-18, а то не дай бог начнет трубки рвать. Три котла уже слезят по чуть-чуть. Затоплены две угольные ямы, пожары потушили все, но кают компании и вашего салона больше нет. Одни головешки. То же самое можно сказать и про провизионку, прямое попадание с последующим пожаром. Потушили быстро, но не знаю, что батальёры нам на завтрак наскребут. И если после еды на зубах будет скрипеть сажа, а то и осколки, не удивляйтесь. В общем, до Артура дотянем, а там на ремонт минимум на месяц. Причём желательно дней десять в доке. Всё же в корпусе дырок нам понаделали. А теперь плохие новости, господа. В Артур... Есть! Донёсшийся с левого крыла мостика азартный возглас Зарубаева перебил ответ Руднева. — Что есть, Сергей Валерьянович? — Простите великодушно, что перебил. Но так как япошки огня не прекратили, я, как вы и приказали, чихая под хвост еще пару снарядиков вкатил. — Все бы вам, Сергей Валерьянович, маленьких обижать. — Ну, не смотрите на меня так. Шучу я, шучу. И вообще, лежачих и сидячих раненых не бьют. — Итак, господа, в Артур мы не идем. Между нами и крепостью весь японский флот. Во Владивосток пройти можно, но он сейчас еще замерз. Будем там болтаться, ожидаючи, пока надежный канал пробьет, могут и подловить. Можно, конечно, забежать в Шанхай или к немцам, в Циндау, подлататься слегка, отбункироваться, снестись через них с командованием и дальше что прикажут. Но! Теперь самое интересное. Сейчас в Японию из Италии перегоняют два новейших броненосных крейсера Типа Гарибальди. Ну, я думаю, вы в курсе. Причем экипажей на них сотни-три на двоих, а японцы только в машинной команде. Остальное итальянцы с английскими офицерами. Не надо у меня спрашивать, откуда я это знаю, Вениамин Васильевич. Не надо. Как говаривал мой батюшка, не задавай мне сынку неудобных вопросов, не получишь уклончивых ответов. Ну, не надо, так не надо. После ультиматума японского и затеи с койками Поверю на слово. Может, вы и графиках движения знаете, Всеволод Федорович? После истории с японскими взрывателями не удивлюсь. Нет, я не всеведущ, к сожалению. Но вот то, что прибытие в Йокосуку запланировано на 14 февраля, а на Медне они прошли Малакским проливом, мне птичка донесла. А сейчас задача минимум. Утопить того неудачника, что от нас пытается оторваться чуть мористее. Обойдите его справа в паре кабельтовых и всадите обе торпеды, а то одной может и не хватить. Он, зараза, здоровый. Похоже, тон эдак тысяч на пять потянет. А потом в открытое море. Там идем в обход Японии и ждем гарибальдийцев. Мимо сосеба? А уголь? А ремонт? А как топить два броненосных крейсера по 8000 тысяч тонн? А есть что будем целый месяц? А раненых куда девать? Град вопросов посыпался со всех сторон. Штурмана, старший офицер Старарт и даже лекарь хором пытались перекричать друг друга. Но в отличие от предыдущего совещания в кают-компании, теперь вопросы задавались не с интонацией «Простите, но это невозможно», а скорее «Каким же образом мы это сделаем?» Теперь Зарудневым команда и, главные офицеры готовы были идти хоть в преддверие ада. Господа, вы знаете, как можно съесть слона? Простите, но при чем здесь это все, Лот Федорович? Да так, африканская поговорка. Слона можно съесть только кусочек за кусочком. И неприятности мы тоже будем переживать по мере их возникновения. Вот, к примеру, уголь. Пока у нас своего достаточно. Ямы были на три четверти забиты. А как начнет кончаться, мало ли, в море угольщиков. Вот тот, что будет побыстроходнее, конфискуем... А если он еще и в Японию будет идти, то и казне платить не придется. Контрабандас, господа, причем военная. То же самое с едой. Забираем по законам военного времени. Ремонт тут, простите, придется мудрить в море. Максимум безлюдная бухта, но никакой порт нам в ближайшие месяцы не светит. Раненые. Придется где-то разжиться катером или наш залатать. И на нем их отправить в Шанхай или какой там нейтральный порт под боком окажется. По дороге, кстати, будем досматривать транспорта на предмет военной контрабанды. Теперь протопить крейсера. Сергей Валерьянович, во-первых, потрудитесь отдать приказ опять пробанить орудие. Во-вторых, объясните-ка собравшимся, почему вы планируете нанести российской казне ущерб в несколько десятков миллионов рублей золотом? Кто? Я? Никогда и в мыслях не было, с чего вы? А зачем тогда топить то, что можно захватить? Подумайте над этим вопросом, господа. И еще, если после пожара в кают-компании уцелели книги о каперах и пиратстве, настоятельно рекомендую почитать. Как художественные, так и документальные. Для придания мыслям нужного направления, так сказать. Ну, сколько там еще до этого транспортника осталось? Интересно, что же он везет? А то ведь утопим и не узнаем. Транспорт Сикокумару перевозил грузы второй очереди. Никто из экипажа «Варяга» никогда не узнал, что именно пустили на дно торпеды, выпущенные в упор из аппаратов левого борта. Если верить российским источникам, то ко дну пошли артиллерийские парки Первой японской армии. Если верить японским, то генеральным грузом было продовольствие и обувь. На самом же деле, после двух взрывов и получасовой агонии с безуспешной попыткой дотянуть до берега, утонуло все инженерно-соперное обеспечение первой волны высадки. С одной стороны, жить без палаток и котелков в Корее зимой хоть и сложно, но можно. С другой, копать траншеи, строить и ремонтировать дороги, позиции для орудий, землянки и прочую инфраструктуру войны без лопаты, заступов. Тоже можно, но не так быстро, как хотелось бы. Насколько задержали развертывание войск и начало наступления минный залп «Варяга», три корабельных трупа и десяток мин поперек фарватера, сказать невозможно. Окажись на месте японцев хуже организованный и менее целеустремленный противник, темп высадки и продвижения на север первой армии был бы решительно сорван. И отставание от первоначальных планов могло бы составить недели три, а возможно и больше. Но японцы себе такой роскоши не позволили. Энергия и находчивость, с которыми они преодолевали неожиданно возникавшие трудности, могли бы сразу заставить русское высшее военное руководство задуматься о характере и особенностях противника в этой войне. Увы, осознание серьезности угрозы сменило привычные шапкозакидательские настроения петербургских стратегов несколько позже. Сухопутным итогом сотворенной Петровичем неудачи японцев в первом морском бою стало то, что начать попытки перейти реку Ялу генерал Куроки смог на 10 дней позже, чем в оставленной Карпышевым реальности. Зато общая численность его армии возросла на 5000 солдат, и пять тысяч насильщиков. Впрочем, таких подробностей по армейским боевым действиям в его голове не сохранилось. Товарищ был мариманом. Война на суше всегда была для него лишь неприятным грязным фоном в красивом военно-морском противостоянии. Но всего через несколько минут и Петровичу, и всем стоявшим на мостике варяга, пришлось глубоко прочувствовать, что и морская война несет в себе достаточно ужаса и страданий. Еще одним неудачником, оказавшимся на пути варяга, оказался Миокумару. Транспорт был большим, однотрубным и редкостно неуклюжим. Получив торпеду из носового аппарата почти по миделю, он поначалу даже не накренился, продолжая неторопливо ползти в сторону берега. После попадания прошло уже секунд пять, и Руднев открыл было рот, чтобы приказать добить доходягу снарядами, но в тот же миг, Над подранком вспучилась растущая во все стороны шапка черного дыма, сопровождаемая тугим протяжным гулом, похожим на выдох исполинского живого существа. Что это было? Взрыв угольной пыли в бункерах? Котла или взрывчатки в трюме? Можно только гадать. Но вот то, что произошло после, очевидцы катастрофы запомнили надолго. Трамп, выползая из дымной тучи, оказался совсем близко от крейсера. Смертельно раненый, он быстро, на глазах, садился на корму, заваливаясь на пробитый торпедой борт. А на палубе... На палубе метались люди, много людей, сотни. Судно валилось, спуск шлюпок в таких обстоятельствах был просто невозможен. Страшная картина человеческого муравейника, ищущего спасения от неумолимо надвигающейся смерти. Крики, давка, вопли, головы людей, как черные точки в январской воде. Надвигающаяся ночь. Петровича передернуло от мысли, что если бы Джеймс Кэмерон, режиссер «Титаника», хоть один только раз в жизни, хоть на одно единственное крохотное мгновение увидел и услышал это, ему и в голову бы не пришлось снимать свой фильм «Оскароносец». Но волосы под фуражкой ужас пришел потом, когда над морем раздался крик, нечеловеческий крик, лошади. Сотни коней и кобыл не ржали, нет, они кричали в закрытых наглухо, опрокидывающихся и заливаемых водой трюмах. Транспорт перевозил кавалерию. Лейтенант Зарубаев, закрыв уши руками, плакал. Нет, он рыдал на Руднев вдруг вспомнил, что увлечение бегами и лошадьми было потомственной страстью мужской половины его семейства. Наконец стихло. Море сомкнулось над своей добычей. Оглушенные, опустошенные и молчаливые стояли русские офицеры на мостике, уходившего в ночь крейсера. Такая вот она морская война. Гоняться за оставшимися транспортами при наличии на хвосте нескольких японских крейсеров, хоть и отставших пока на 6 миль, но все еще способных догнать «Варяг», Роднев не рискнул. Так выпустили пяток снарядов для проформы и создания паники. Но топить пароходы бронебойными снарядами – это долгое и неблагодарное занятие. Опять же, Петрович совершенно искренне считал, что свою задачу он выполнил. Варяг прорвался. «Эмоции уже и так хоть отбавляй, сейчас его должны выдернуть обратно в его время, и фан кончится». На всякий случай он рассказал в общих чертах офицерам, что дальше нужно делать. Ну и боль в ноге вместе с Морфием тоже способствовала желанию убраться подальше от поля боя. Варяг 18-узловым ходом уходил в открытое море. Через час полностью стемнело, ночь на широте Сиракуз и Барселоны наступает быстро. За кормой перестали различаться силуэты японских транспортов и крейсеров. То ли последние отстали, то ли решили не рисковать встретить в темноте этот неожиданно кусачий русский крейсер. Если уж днем всем скопом не смогли его остановить, то сейчас в ночи. Миноносцы, конечно, тоже искали своего врага. Но море большое, радаров еще не изобрели, так что варяг был в относительной безопасности. Распорядившись сбавить ход до 15 узлов, Руднев после перевязки с помощью вестового и двух матросов-санитаров, бережно поддерживающих командира под руки, доковылял до командирского салона. Да, и где вчерашнее великолепие? Что не разнесено в щепки взрывом, то сгорело или провоняло дымом. Слава богу, хоть кровать в каюте одним куском стоит. Вот сейчас на нее как спикирую и проснусь, надеюсь, уже в Москве. Суну в морду Вадику и бегом квартирку покупать. Монолит-кирпич. Мысли Карпышева причудливо смешивались с мыслями Руднева. команде надо выдать тройную винную порцию и написать донесение обои. А, это верно, обещал ведь. Где тут у нас вестовой? Тихон, голубчик, передай старшему офицеру, что я приказал команде выдать тройную винную порцию. И плесни мне тоже что покрепче. А теперь спать. Странно, почему я еще тут? Варяг прорвался. Что еще этим козлам из дней надо? Сон подкрался настолько незаметно и быстро, что полупустой стакан выпал из руки командира на постель. На корабле, утомленный боем экипаж за исключением вахты, авральных партий, врачей и санитаров, укладывался спать. Кому-то это удавалось сразу, кто-то долго не мог совладать с нервами после первого в жизни боя. Старший офицер, вот же собачья должность, третью ночь почти без сна, продолжал носиться по кораблю, определяя первоочередные работы, которые надо было провести сразу после рассвета. Из офицеров первыми отключились полуоглохшие артиллеристы. Но, как ни странно, через час беспокойного сна, сопровождавшегося вскриками и стонами, мичман Василий Александрович Балк проснулся. Он поднялся с койки и минут тридцать сидел, глядя в пространство. Потом встал, оделся, зачем-то сунул за пояс револьвер и вышел на верхнюю палубу. Постоял у борта, минут десять посмотрев на проносящуюся со скоростью полутора десятков узлов темную воду а потом медленно, мягким, прогулочным шагом пошел в сторону Юта. Карпышев проснулся от осторожного, но довольно громкого стука в дверь каюты. Судя по боли в ноге, каши в голове и всепроникающему запаху гари, он все еще был на варяге. Паршиво! Кто там? Кого еще принесло в три часа ночи? На японцев напоролись? Кто? Меноносцы, транспорт или что серьезное? Мичман Балк. Вадик просил передать привет Петровичу.